Глава одиннадцатая. Холодный. Не всегда мы с Родионом являлись на место первыми. Иногда приходили, а там уже гвардейцы хозяйничали. «Делом не только мы занимаемся», — спросил я у безопасника. «Разумеется, нет. Как бы мы везде успели? Даже один город охватить сложно. А всю страну?» Речь же шла только о столице. «Виновник, я уверен, находится именно здесь. Но преступные сети распространяются гораздо дальше», — пожал плечами Родион. «Вы ведь это давно готовили?» — догадался я. «Я уже говорил, что преступность — это та поросль, которую надо иногда выжигать. На последнем слове Родион поморщился, и на этот раз я был готов поклясться, что мне не показалось. Что с его мимикой? Дальше я наблюдал за ним внимательнее, но ничего, снова как скала. В перерывах Родион поведал об истинных масштабах происходящего. Существовал список тех, кого стоило брать в первую очередь. Чтобы не разбежались и не попрятались, ими занималось несколько отдельных групп гвардейцев. Также ужесточили меры контроля по всему городу, перекрыли дороги, поезда, самолеты. Как я подозревал, не только Родион использовал ситуацию в своих целях, но и другие ведомства. Провести массовые учения, чтобы встряхнуть всех и вся. Почему бы и нет? «Что касается меня, постепенно я взял эмоции под контроль. Тот гнев, что поселился внутри, перековался в холодную решимость и ярость. Дело должно быть сделано, а виновный наказан, сколько бы усилий это не потребовало». Тем временем слухи расходились по городу. Поднималась волна, настоящая цунами, которая сносила всех, кто вел недостаточно порядочную жизнь. Как уже было сказано, часть тех, кому наведывались, уже была повязана гвардейцами при попытке сбежать. Не сразу я понял, что наш марафон – это в некотором роде шоу, показательная акция, у которой должно быть много свидетелей. Жаль, что результата пока так и не получили. Информация о теневом боссе подтвердилась, и не раз. Но кто он и где его искать? Никто не знал, эта тенденция начинала напрягать, но тут помощь пришла, откуда я не ждал. «Где-то на седьмом часу нашего похода пересеклись с Марком Горвардом. Встретились с ним в случайном месте. Я так и не понял, каком. Вышли из прохода сразу в помещение, где Марк уже ждал. «Мистер Тихов? Мистер Соколов?» кивнул он нам. «Не ожидал его здесь увидеть. На меня чернокожий мужчина бросил короткий взгляд и повернулся к радиону, Обиделся, что ли? Ну а чего он ожидал, когда приходил предлагать союз против организации? «Мне удалось узнать, кого направили сюда», сказал он. «Его прозвище «Капитан. Раньше служил. На этом все». «Не густо», — ответил ему Родион. «У вас есть больше?» — приподнял бровь Марк. «Капитан так капитан. Спасибо за содействие». «Помните, что вы обещали?» «Я помню». Родион повернулся и вошел в открывшийся портал. Какой бы ходок ему в этом не помогал, они явно давно сработались. Переместились мы в кабинет к Родиону. Он уселся за стол и взялся за папки, что на нем лежали. «У нас перерыв?» Да. «Если хотите поесть или еще что, то самое время». «Как-то неожиданно. Первую часть плана выполнили. Сейчас мне надо изучить результаты допросов», — пояснил Родион. «Вы доверяете Марку?» «Нет». «Какой тогда смысл?» «Доверие не исключает возможности использования». «Ясно. Я тогда домой загляну. Зовите, как отправимся дальше». Открыл проход прямо из кабинета. Здесь стояли и мои блокераторы и метеоритное железо, но было лень просить отключать и то и другое. Печати пробития, обхода блокировки и открытия прохода. И вуаля, я дома. Отправил сообщение Кате, что сейчас буду обедать. Не против ли она присоединиться ко мне? Девушка появилась спустя минуту. Эй, Адгарт! крикнула она. А что происходит? А ты про что? Точнее, про что именно? Уточнил я, видя ее обеспокоенное лицо. «Ну?» – Катя заметила, что на кухне стоит броня и сдвинула брови. «Да так, даже до меня слухи дошли, что некто неизвестный, закованный в броню, разносит город». «Все не совсем так, но близко. Ты лучше садись». «Я к этому времени только из брони успел вылезти до да руки помыть. Еще ничего не приготовил. Заглянул в холодильник, а там почти ничего нет». Овощи порезать, хлебушек взять Да колбаски домашние нарезать Не идеально, но приемлемо Расскажешь подробности? Катя подключилась к готовке и помогла все нарезать Князь дал добро на мое участие В небольшой войне против криминального мира На самом деле Ничего серьезного Мы ходим из одного места в другое Где-то я что-нибудь ломаю Где-то обходится без этого Лучше вот что скажи Чем руководствуется князь? У меня были соображения по этому поводу Но супруга, во-первых Во-первых, лучше разбирается в реалиях как этого мира, так и общества. А во-вторых, прекрасно знает дядю. Ну, задумалась она. Минутку. Мы успели доготовить и накрыть на стол, когда Катя заговорила. Думаю, это связано с тем, что ты перестал скрываться и о тебе узнала общественность. Плюс то, что ты женился, самостоятельные проекты. Скорее всего, дядя тебе так предложил доказать свою самостоятельность в глазах общественности. Покрушив плохишей – это один из шагов. Мало кто знает, на что ты способен в боевом плане. Вот смотри, с чем столкнется тот, кто решит напасть на Медведевых? Или на Моржовых? Да любой клан возьми. С их ходоками в первую очередь. А во вторую… «С бесами?» «В третью». М -м -м. гвардии, Гвардией. Еще союзниками. Теперь артефактами». «Что еще?» Не унималась Катя. «Не знаю. Что ты хочешь сказать?» «То, что ты перечислил, да, имеет место быть, но ты забыл про политическое влияние, экономическое». «А, -а, -а ты про это. То есть ты хочешь сказать, что Медведевы и прочие – это понятный во всех смыслах противник. А я птица неизвестная, и ко мне отношение иное. Ты не просто неизвестная птица». — хмыкнула Катя. — Ты по-прежнему студент-одиночка, без семьи, обласканный княжеской семьей. Иначе говоря, если кто-то захочет выступить против, то не сделает этого не потому, что испугается лично тебя, а потому что не захочет конфликта с Медведевыми. «И князь предоставил мне возможность заявить о себе и поработать над репутацией». «Не совсем. Для того, чтобы тебя начали воспринимать самостоятельной, отдельной от княжеской семьи фигурой, очень много усилий потребуется», – покачала головой Катя. «Да и нужна ли тебе автономность в глазах общественности? Кому надо, тот понимает, что к чему, а все остальные, в принципе, не вижу смысла о них беспокоиться». «Приблизительно это я и думал, но Катя помогла оформить понимание. На моей памяти за время учебы минимум раз десять конфликты между аристократами возникали, имея в виду те, когда дело доходило до применения силы. На уничтожение войн не было, как и серьезных сражений, но так, чтобы люди заметили и пошли слухи, случалось регулярно». Этот момент наглядно показывал, насколько аристократы открыты к агрессии. Коршуновы, чтобы они все вымерли, были готовы похищать детей и вырезать семьи ради своих амбиций. Медведевы, когда потребовалось, тех же Белогрудовых раскатали, да и всех остальных несогласных. Гаран, пусть и не самые умные представители, тем не менее организовали вооруженное нападение на мой офис, чтобы броню забрать. Старик Майер, когда его не устроила моя кандидатура, сначала угрожал, потом хотел напасть с гвардейцами, а когда не получилось, организовал кражу. Пожалуй, ставить Медведевых с остальными в один ряд не очень правильно, но мысль-то в чем? Агрессия бывает по разным поводам, как из-за глупости и гордыни, так и ради выживания, благо своей семьи, слуг, людей или даже целой страны. Еще можно вспомнить отношение к слабым аристократам. Если ты никто, то и относиться к тебе будут соответствующие, что я хорошо прочувствовал в институте, особенно в первый год. Если обозначить ту точку, в которой нахожусь, то наработаны отношения с правящей семьей. Я набрал много личной силы, вышел на уровень, когда меня сложно убить, заработал какой-то капитал, начал несколько проектов и обеспечил себе благоприятные перспективы. При всем при этом, я по-прежнему остаюсь малоизвестной фигурой для большинства. Не зря же служба Родиона свой хлеб ест. Так что да, похоже, надо всерьез задуматься о том, чтобы наработать репутационный и политический капитал. Для чего, как нельзя лучше, подходят военные действия, война и союзы. Вот над чем надо работать любому аристократу. С союзами процесс движется, особенно сейчас, когда начнутся проекты с другими семьями. Маржовы станут первыми в этом списке, за ними и другие подтянутся. А война, хм, может разнести кого, чтобы заявить о себе? Не, я не такой, я же добрый, правда лишь временами. В последние дни не очень получается, ну да ладно, надо стараться». «Ты, кстати, думал над своей гвардией, разведкой, сбором людей?» – спросила Катя. «Думал и ничего не придумал. Любой человек – это ведь дополнительная уязвимость». «С этим работает служба безопасности, которая тоже дополнительная слабость». «Ясно», – хмыкнула Катя. «Как знаешь, но такие вещи долго формируются. Лучше заранее начать». «Я в курсе. От тяжкого вздоха меня удержал кусок колбасы, которой я жевал» гвардия. Ну да, полезная штука. Если бы я обработал окна в бизнес-центре, то враги не смогли бы забросить в фойе гранату. Если бы охранники не курили, а были внимательнее, не погибли бы от выстрелов. Если бы это были мои охранники, а не бизнес-центра, если бы на них висела защита от пуль, как много если бы. В ретроспективе видны все ошибки и пути предотвращения, но также теперь мне кристально ясно, что бы я ни придумал, враги найдут способ это обойти. Получается, что надо отказаться от идеи совершенной защиты, а вот над идеей защиты, которая максимально усложнит врагам жизнь, да, над этим надо подумать. В этом разрезе и гвардию свою стоит начинать формировать. Пусть она в ближайшие 10 лет не станет приемлемо хорошей, не говоря уж о высоких стандартах древних аристократических семей, но тут Катя права, чем раньше начну, тем лучше. «Осталось придумать, где набрать гвардейцев, как их обучить, чем вооружить и сделать так, чтобы из этого был толк. А еще нужно найти человека, который будет целенаправленно выискивать слабые места в защите и предоставлять мне доклады, чтобы я на их основе совершенствовал оборону». Когда с супругой закончили есть, словно подгадав, Родион прислал сообщение «Пора было продолжить банкет». Сегодня был тот редкий случай, когда капитан не ел. Тарелки заставляли стол, но мужчина к ним не притронулся. Сначала он было решил, что операция удалась, и Тихов убит. Это стало хорошей новостью, и по поводу этой победы капитан заказал себе праздничный ужин. Вскоре потребовал срочно явиться шестой. Мужчина поежился, вспомнив разговор. Господин расспросил про подробности и передал, что ведьма заявилась к нему и высказала недовольство. Это было опасно. Если шестой сдаст его, мужчину ничто не спасет. Но господин намекнул, что ему понравилось, как он обошелся с ней. Выговора не последовало. Награды тоже. Остаться жить и продолжать работать было уже само по себе наградой. Несколько часов капитан наслаждался жизнью, раздавал поручения, чтобы развернуть деятельность, планировал подкупы и даже то, как бы поставить своего человека на пост главы безопасников цель амбициозная, но стоящая любых усилий. А потом пришла странная новость, что кто-то ищет виновных в нападении. Нет, сама по себе ответная реакция не удивила капитана. Князь был обязан ответить жестко, и он это сделал. Странность крылась в другом. Мужчина узнал, что Тихов вернулся в строй, как ни в чем не бывало. Взял с собой кого-то в доспехах, предположительно Соколова, и вдвоем они разносят город, идут от одного человека к другому, оставляя собой лишь разрушение. Сначала капитан разозлился. Это был провал. Так подставиться, задействовать уникальные ресурсы и проиграть. Хорошо, что злость быстро ушла. На смену ей заступила деловая решимость. Раз Родион ищет виновных сам, да столь активно, то почему бы это не использовать? С этой мыслью капитан взял телефон, нашел контакт холодного и отправил сообщение. Следующей точкой нашего маршрута оказалась база такси. «Серьезно?» – глянул я на Родиона. «Я как-то пользовался их услугами». «Работайте, Эдгард. По моим данным, здесь нам должно повезти». Я активировал блокировку, снял показатели и присвистнул. «Кажется, здесь есть подземное помещение. Там пара десятков бесов, несколько сильных. Ходок тоже есть. Я заблокировал его». «Подмогу. Нужно позвать». «Обижаете». Родион отправил сообщение, и я увидел, как перекрывают улицу. Не в первый раз такое наблюдаю. Как-никак мы тут не в игры играем. Нужно обезопасить случайных прохожих. «Место, куда мы прибыли, представляло собой большую кирпичную коробку с пятеркой въездов, еще проходная. В здании я насчитал около десятка человек, помимо отряда внизу, семь из которых женщины, самые обычные, никоим образом не похожие на матерых преступниц. Запустив еще пару импульсов, определил, где именно засел отряд и отправился туда по самому короткому пути, который смог найти». Путь лежал через центральный въезд, сейчас закрытый. Я ударил по нему молотом, проломил ворота и повторил пару раз, расширяя проход. Пустое позерство, но может кого-то впечатлит, и он подумает, что не надо злиться, колова. «Кто вы такие?» – заорал на меня какой-то мужик в костюме автомеханика. Заорал сначала гневно, а когда рассмотрел, кто явился, испугался, упал на задницу и начал отползать назад, отмахиваясь от меня грязной тряпкой. «Где проход вниз?» – спросил я. Он замер, открыв рот, и не было похоже, что скоро заговорит. «Ну ладно, сам справлюсь. Еще один импульс, чтобы проверить, как ведут себя люди. Тех, кого я отнес к обычному персоналу, оставались на местах. Те, кто устроил на нас ловушку, тоже никуда не делись. Я прошел через общий бокс и нашел лифт. Точнее, сначала я отыскал закрытую на ключ комнату, но дверь быстро мне уступила». Сзади двигался Родион, а за ним отряд гвардейцев. К этому моменту они разошлись по зданию и взяли его под контроль. По пути увидел пару камер. Либо благодаря им, либо благодаря шуму, люди внизу уже знали о моем появлении. Нажал на кнопку лифта, но она не сработала. Интересно у них тут устроено. Обычно персонал не может попасть в закрытую часть, а у боевиков есть возможность заблокировать единственный спуск. Учитывая, что у них ходок в команде, это работа решение. Забрасываешь любой груз, а потом распространяешь с помощью такси. Умно. Я вбил пальцы в стык между створками и развел их в стороны. Укрепленные оказались. Сопротивлялись. Но куда им против алхимика? Глянул вниз. Метров 10 лететь. Глубоко ребята спрятались. «Вы за мной?» спросил я Родиона, который подошел следом. «Это может быть ловушкой на вас». «Разумеется, это так и есть. Но вы же меня...» «Защитите?» Трудно было не заметить сарказм. «Постараюсь! Главное, больше не умирайте!» Повернувшись к лифту, я на секунду задумался. «Ловушка! Пора бы уже признать, что враги не раз меня удивляли, и, возможно, удивят снова, прямо сейчас. Что они могут предпринять, когда я в броне? Из того, что мне известно, ничто не сработает, разве что здание обрушит. Но и тогда это вовсе не приговор, а небольшое неудобство». «Здание может быть заминировано», – сказал я Родиону, снова повернувшись к нему. «Саперная группа уже проверяет», – ответил он спокойно. «Ну да, не я один такой умный. Уверен, Родион учел любые вероятности, но и его переиграть можно. Будь иначе, не пришлось бы его воскрешать. Какое-то чувство свербело у меня внутри. Интуиция предупреждала, что будут проблемы». «Скорее всего, так и есть. Тогда исходим из того, что внутри меня ждут неприятности. По уму надо бы послать отряд гвардейцев вперед, но если я с чем-то не смогу справиться, то и обычные бойцы тем более. Надо бы сделать отряд рыцарей в моих доспехах, но тогда статус уникальных артефактов пошатнется. С другой стороны, жизни людей важнее, да и своих будущих гвардейцев придется снаряжать. Ладно, подумай об этом позже». Сейчас же постараюсь быстро решить вопрос и быть аккуратнее». Я прыгнул вниз, пролетел шахту и врезался в кабину, сминая ее. Створки на этот раз выбил. Они вылетели в комнату, где никого не было. Выйдя, увидел просторное помещение, заставленное деревянными ящиками. Открыл ближайший. Тот оказался пустой. «Раз, два, три, четыре, пять! Соколов идет искать!» «Сами выйдете, или мне зайти!» – крикнул я спрятавшимся бойцам. Глупо было бы надеяться, что они еще не в курсе моего присутствия. Те вышли. Они находились в помещении, что отделялось воротами. Их и раскрыли. А нет, не они, а он. Один мужчина. Я запустил сканирование и увидел, что это не ходок и даже не самый сильный бес. Какой-то почти простой человек. Чем-то он меня смущал, но я не мог понять, чем. Пока он открывал дверь и выходил, я оглядел комнату и запустил несколько сканирований. Уничтожил камеры видеонаблюдения. Это была единственная электроника, которую я засек. Больше никаких технологических устройств?» В этом помещении да, а вот в том месте, откуда вышел мужчина, было еще что-то странное, выдающее непонятный отклик, значит, буду считать, что основная угроза тоже там располагается. Моя паранойя била в набат, но нам по зарез требовались пленные. Если эту ловушку устроил капитан, она может стать той ошибкой, что приведет к его падению. «Выходи вперед и ложись лицом вниз, руки за спину!» «Ну или можем по-плохому!» – взмахнул я молотом. Мужчина улыбнулся и направился ко мне. Остальные продолжали скрываться. Кажется, когда люди так уверенно себя ведут, они что-то задумали. Выставив свободную руку, я выпустил два снаряда, связанных между собой нитью. Она захлестнула живот мужчины и того унесло к ближайшей стене, которой и прибило. Повис он прямо рядом с воротами. Одного лишь факта столкновения хватит, чтобы успокоить обычного человека, но этот подозрительный тип, мало того, что сознание не потерял, так еще и как-то освободиться сумел, коснулся удерживающей его нити, и та сломалась, что в принципе было невозможно, учитывая ее толщину, но треск я точно слышал. «Не так быстро!» – сказал этот тип, когда приземлился на ноги и бросился ко мне. Его руки окутало синее свечение. «Кажется, я повстречался с главной особенностью ловушки, расставленной на нас. Но раз ты так хочешь...» Когда он подбежал, я взмахнул молотом, и тот врезался ему в корпус, отправляя в дальний полет. Сам я пошатнулся, на миг ощутив тяжесть доспеха. Печати на броне засбоили, а по поверхности побежала изморось. Что-то новенькое. В тот момент я занервничал. Вспомнился Коршунов, который смог меня подловить, и высокотемпературные заряды, которые мне не удалось отбить полностью. Сейчас же я столкнулся с чем-то принципиально новым, что было способно нарушить работу печатей и функционирование брони. То есть этот мужчина своей силой перечеркивал мое главное преимущество – было от чего напрячься. Обдумать это мне не дали. Остальные боевики наконец-то решили себя показать. Рядом со мной повисли пули. Я активировал максимум защиты, не желая рисковать даже в такой мелочи. Вслед за пулями повисли сети, тоже передо мной. Я плавно соскользнул в сторону, обходя препятствия. Броня за счет перераспределения притяжения в ту или иную сторону позволяла в какой-то мере игнорировать законы физики. «Смещение вправо, рывок вперед, и я оказался рядом с боевиком, который наставил на меня оружие». Молот имел две стороны. Одну плоскую для тех случаев, когда нужны максимальные разрушения, вторую острую, когда требуется ювелирная работа. Острие врезалось стрелку в левую руку, коснулось груди и откинуло мужчину назад. Его кисть отлетела в сторону, а перерубленный автомат выпал из правой руки. Этот боец средний бес, от кровопотери не умрет, но и конечность не отрастит. Для допроса ему рука не нужна. На удар ушло меньше секунды. Я не собирался больше давать поблажек и хотел зачистить отряд как можно скорее. Следующим выпустил заряд давления. Он неплохо по мозгам бьет и оглушает даже бесов. Еще бы площадь покрытия доработать и скорость перезарядки. Те, кто находился рядом со мной, осели на землю, а я сместился к следующей группе, что заняла позицию в стороне. Их тоже оглушило, но не так сильно. Следующего противника врезался плечом, беса откинуло назад, он сшиб несколько подельников, по третьей цели врезал молотом, грудная клетка хрустнула и мужчина рухнул. Я раздал еще пару ударов, когда по мне начали стрелять, игнорируя то, что это не помогает, лишь двое додумались ударить по мне самыми обычными кувалдами, один удар я пропустил, а хозяина второго оружия сломал пополам и отправил в полет. «Кажется, я понял, в чем смысл. Если тот мужчина умеет замораживать, то они собирались превратить меня в ледышку, а потом расколоть на тысячу маленьких алхимиков. Или просто так кувалды прихватили?» «Кто-то напрыгнул на меня сзади, но я не придал этому значения, пока он не сделал то единственное возможное, что было ему доступно, закрыл мне ладонями обзор, за что и поплатился». Я схватил его за кисти, сжал, ломая кости, и дёрнул вперёд, одновременно с этим присев. Человек пролетел несколько метров и врезался в стену головой вниз. Да так сильно, что буквально к этой стене прилип. Отчасти от того, что пробил вмятину, отчасти от того, что его тело превратилось в лепёшку. Перестарался. К этому моменту те, кого приложило давлением, начали вставать, и я потратил еще пару секунд, чтобы раздать им пинки, пока угроза в пределах нормы. Но чую, что ловушка еще не закрылась в полной мере. «Стой!» – закричал единственный ходок. Он держался в отдалении и достал из сумки связку чего-то похожего на гранаты. «Если не остановишься, я сожгу здесь все!» «Так первым и погибнешь!» Я и правда остановился. Требовалось несколько секунд, чтобы создать печать. Что-то подсказывало, именно этими штуками устроили взрыв в бизнес-центре. Если так, надо их изучить и заблокировать, чтобы наемников не уничтожили. Им еще на допросе отвечать. Неужели это есть основа ловушки? Повторно все сжечь? Сомнительно. Не думаю, что ходок по натуре своей смертник. На что он тогда надеялся? «Ты кто такой?» – спросил Ходок, а сам покосился мне за спину, туда, где лифт. Я знал, что там никого нет. Раскиданные бойцы, те, что покрепче, отходили от оплеух и медленно поднимались. Тот, что непонятным морозом кидался, тоже в себя пришел. Удивительно, но он оказался крепче, чем я изначально определил. Странный он, а значит опасный. Я не выпускал его из поля зрения и был готов в любой момент приголубить от души. «Меня зовут Эдгард Соколов. Недавно на меня напали, и я ищу того, кто за это отвечает. Мне нужен капитан!» «Ты знаешь его имя?» – удивился Ходок. «Либо он не особо умный, либо я даже не знаю». По лицу Ходока тёк пот. Вовсе не от того, что здесь жарко. Этот человек нервничал и сильно. Пальцы подрагивали, венка на шее пульсировала. «Хватит! Я знаю, что капитан отправил вас на убой, чтобы устроить засаду на нас. Ваша попытка провалилась. Можешь попытаться подорвать себя и умереть мучительной смертью, либо сдаться и рассказать, где найти капитана». Я помнил, что фургон с пытавшимися скрыться наемниками взорвали дистанционно. «Надеюсь, тех помех, что я создал, хватит для блокировки сигнала». Пока говорил, печать заработала и сняла показания. Бомбы или гранаты, уж не знаю, как именно это обозвать, состояли из неизвестного мне сплава, содержав внутри некое химическое соединение. Это при том, что в сплавах я разбирался. Ставлю миллион, что это и есть то, чем нас накрыли в холле бизнес-центра. Теперь я в этом точно уверен. Нечто, создающее взрыв с запредельно высокими температурами. Идеальный убийца высших бесов». «Так что решаете?» – спросил я, а сам незаметно активировал блокировку звуков, чтобы мой голос не слышали, и передал сообщение Родиону. «Слишком щедрое предложение!» – криво усмехнулся Ходок. Подготовка закончилась, я собрал печать фиксации. Если нигде не ошибся, она должна закреплять на 5-10 минут все процессы внутри гранат. Как запустил печать, так сорвался с места, оказался рядом с ходоком, в прыжке, занося молот, и отсек держащую связку заряда в конечность. Ходок моргнул глазами, сразу не осознав, что произошло. Я перехватил падающие гранаты и кинул их в дальний угол помещения. Улетели они туда вместе с чужой рукой. Мужчина заорал, а я ударил его наотмашь. Челюсть раздробила, и он улетел в сторону, сделав кувырок. Остальные замешкались. Их оружие не работало против меня. К тому же они были еще и слабее, как бесы». Следующий удар я нанес по холодному типу. Он бросился на меня, и я встретил его ударом ноги. Неожиданно он оказался шустрее, чем предполагалось. Успел увернуться, оказался рядом, и... Я выпустил давление раньше, чем он коснулся меня. Всех стоящих рядом прижало к полу. Я этим приемом гвардейцев Майер вырубил. Не то, что каких-то наемников. Подействовало на всех, кроме странного. Его тоже дернуло, голова склонилась, и если бы я не сделал шаг в сторону, он бы коснулся меня, почему-то от этого простого действия веяло опасностью, может хватит играться, или ситуация достаточно под контролем, чтобы изучить новую угрозу, рискованно, но мне надоело снова и снова оказываться не готовым. В помещении царил полумрак. Светильники висели на потолке, давая холодный грязный свет. Никаких окон или чего-то подобного. Когда странный приблизился, я увидел, что его кожа совсем чуть-чуть отдает синевой. На лице едва заметно. А вот рука, что тянулась ко мне, она отдавала холодом гораздо сильнее. Я отмахнулся молотом, но он отпрыгнул и увернулся, демонстрируя возможности, выходящие за те мерки, которые я снял. Будто слабый бес в одну секунду превратился в высшего. Еще одна странность. Мужчина развел руки в стороны и резко хлопнул в ладоши. «В меня полетела синяя пелена. Ровно в тот же момент, когда я топнул по бетону, заставляя его пойти рябью и превратиться в шипы, противника подкинуло и отбросило в сторону, вместо того, чтобы пробить насквозь. Я же скользнул назад. Но...» Пелена оказалась слишком быстрой. Я вырвался из-под этой атаки, однако доспеха коснулась изморозь, и он словно потяжелел на десяток килограмм. Опустив взгляд, я увидел, что один из боевиков, которого я едва не задел при смещении назад, попал под край волны. Его левое плечо промерзло, превратилось в настоящую ледышку. От этого он очнулся и заорал, с ужасом смотря на свою руку. Тем временем странный тип вскочил и снова бросился на меня. Проверять, почему доспех потяжелел, не было времени. Когда он снова развел руки в стороны, я швырнул молот. Мужчина пригнулся, согнул ноги и прыгнул в сторону, уходя перекатом. Молот пролетел мимо, врезался с гулким стуком в стену и выбил крошево. Странный тип вскочил на одно колено и снова развел руки в стороны, собираясь послать в меня новую волну холода. Я дернул рукой, притягивая по дуге молот, и тот снес мерзавца. Хорошо так впечатался, что-то затрещало, но точно не ребра. С удивлением я понял, что это кожный покров. Походило на то, будто этот человек себя льдом покрыл, увеличивая защитные свойства. «Это было подло!» – заговорил он. «Еще и молот схватил, махнув им. Я выставил руку, собираясь притянуть, но...» Мужчина усмехнулся, и оружие осталось в его руках, покрываясь синевой и изморозью. Связывающие печати на молоте исчезли. Это было невозможно, это было немыслимо, но произошло. Кто-то смог разрушить алхимические печати. «Да кто ты такой?» – спросил я. «Хотел бы я спросить у тебя то же самое. Но ничего, ты все расскажешь, когда мы закончим». Ну-ну, размечтался. Эдгард раздался в наушнике голос Родиона. «Пока рано», – ответил я, снова активируя блокировку звуков. «Ладно, шутки в сторону. Повелитель холода бросился в мою сторону, замахиваясь молотом. Я ударил ногой по бетону, выставляя перед ним стену. Молот врезался в нее, легко проломил, а мужчина проскочил вперед. Я выпустил еще одну нить. Та оказалась достаточно быстрой, чтобы поймать его и обмотать. Но дальше стоило нити коснуться тела, как связывающие печати исчезли». «Я потерял возможность управлять грузиками на концах нити. Это становилось по-настоящему опасным, и поэтому следовало феномен изучить до конца». Я снова отпрыгнул в сторону, пропуская волну холода мимо. На этот раз он выпустил ее одной рукой, и та прошла не широкой волной, а узкой, где-то на метр в ширину, задела одного из бойцов. Некоторые из них пришли в себя и предпочли отползти в сторону, но здесь замкнутое помещение, особо не скроешься. Уворачиваясь от ударов, я кинул повторно сканирующую печать, но она не сработала, это точно как-то связано с холодом. Пока мужчина не окутался им, печати прекрасно работали, если не считать того, что выдавали ложную информацию. Находясь в бою, сложно было изобрести новый инструмент для анализа. Пропустив очередную волну, вместо того, чтобы отступать, я пошел в банк прыгнул вперед, перехватил руку и сжал ее до того, как эта часть брони перестала функционировать. Мужик заорал от боли, его лицо исказилось, и я воспользовался этим, чтобы схватить его за горло и поднять. Он был ниже меня, и приподнять его над полом труда не составило. Пойманный занервничал, задергался и начал излучать синеву с удвоенной силой. Я почувствовал, как вес доспеха давит на плечи, а двигаться получается с трудом. Когда шлем заволокло льдом, и я потерял возможность видеть, передал Родиону. «Я все! Берите их!» Помещение наполнилось топотом ног и стрельбой. Не видя этого, я легко мог представить, как гвардейцы, пока я отвлекал отряд на себя, спустились по шахте и, воспользовавшись маскировочными артефактами, заняли позиции. Сейчас же темнота вокруг них спала, и они взялись за дело. Стреляли не боевыми патронами, а усыпляющими дротиками по тем, кто еще представлял опасность. Простоял я так где-то с минуту, руку не разжал и продолжил удерживать вырывающегося мужика. Он хрипел, пытался меня заморозить, но не преуспел. «Эдгард!» — услышал я голос Родиона. «Вы долго будете прохлаждаться? Отпустите человека!» «Хорошо!» — пошутил. Остряк, блин. Внезапно раздался звук бьющегося стекла. Я ощутил вспышку холода и пустоту в руке. «Твою ж мать!»